Между кромкой леса и беглецами сокращалось, но еще быстрее сокращалось расстояние между беглецами и машинами. Хорь обернулся и понял, что добежать до леса не успеет. Набегун сдернул с автомат, с размаху плюхнулся на землю, развернулся и, прицелившись в одну из машин, откуда бил луч света, нажал спусковой крючок. Рядом упал Филимонов, тоже прицелился, загремела вторая автоматная очередь. «Молоток — Молоток! — крикнул ему хорь. — Бей вправую! Звизгнули шины, Вилис завилял по полю и встал. Солдаты повыпрыгивали из машины, растянулись в цепь и пошли вперед, открыв беспорядочный огонь из автоматов. А из темноты выныривали и выныривали красноармейцы. Теперь цепь вытянулась по всему полю, охватывая беглецом полукругом. «Филимонов — Филимонов! — позвал хорь. — Эй, Филимонов! — Но Филимонов был уже мертв, лежал, уткнувшись лицом в землю. А пули цвенькали и шлепались совсем рядом. «Спекся Филимонов», — пробормотал хорь. Он стрелял короткими очередями по два-три выстрела, потом остановился, утер мокрое от пота лицо рукавом, погладил ложе и горячий ствол автомата, опять пробормотал. «Амба, Паша!» помирать пора, и медленно развернул автомат, приставил ствол к сердцу, посмотрел на звездное необъятное небо, вздохнул глубоко и дернул спусковой крючок. Сухо щелкнули три выстрела, ахнула душа жиганская и покатилась на небеса прямиком на Божий суд. Да только что с нее взять-то с этой озябшей и озлобившейся души? Пойдет и дальше скитаться по лихим дорогам, гонимая отовсюду и презираемая. Ранним утром твердохлеба возвращался в свой батальон. Газик, гремя и лязгая всеми своими частями, нырял в колдобины, выбирался с натужным воем — И тут же проваливался снова. Степа Шутов едва успевал крутить баранку и при этом еще говорит. «Ну, что поделаешь, товарищ комбат? ведь сами виноваты. Раз арестовали, значит, сиди и не дергайся, жди, пока начальство твою судьбу решит. Правильно я говорю? Решили бы все честь по чести, ну, наказали бы, без этого тоже нельзя. И отправили бы обратно в родной штрафбат. Дальше-то штрафбата куда-некуда, и все хорошо было бы». Правильно говорю, Василий Степанович? Это все уголовники воду мутят. Я сам слышал. Тот еще народ ни в Бога, ни в черта не верит. Один советскую власть при мне раз последними словами поносил. Честное слово. И среди политических тоже такие есть. Власть кроет почем зря. За это, небось, их посадили. Враг ведь он всегда враг. Правильно я рассуждаю, Василий Степанович? Ты заткнешься когда-нибудь, поскудная твоя душонка?» Друг взревел Твердохлебов. «Герой-любовник, мою мать! Ты поменьше разговоры слушай, а то тебе уши отрежут, стукач паршивый. Сегодня сдашь ключи Буренкину и в строй станешь. Устроился он начальство возить. Воевать будешь!» Степа Шутов пришибленно замолчал, втянув голову в плечи, и на глазах его выступили слезы. Белый свет померк перед ним. Газик ухнул в глубокую яму. Твердохлебова швырнуло вперед, и он ударился лбом о ветровое, все в трещинах стекло, и оно разлетелось на куски. Газик остановился. — Вылазь из машины к чертовой матери! — заорал Твердохлебов и силой толкнул паренька в плечо. От толчка тот ударился о дверцу, она распахнулась и, шутов, вылетел из машины, шлепнулся в дорожную жидкую грязь. Твердохлебов перебрался на водительское сиденье, включил передачу и Газик поехал. «Пешком дойдешь, не барин!» — обернувшись, крикнул Твердохлебов. Шутов поднялся, долго счищал грязь, потом поврел пополю вдоль дороги, понуро опустив голову. Твердохлебов, стиснув зубы, гнал машину по дороге. Газик истошно ревел. Казалось, еще немного, и мотор просто взорвется от напряжения. Минут через пять Твердохлебов обернулся. Фигурка Шутова сделалась совсем маленькой и скоро пропала из виду. Твердохлебов проехал еще немного и вдруг затормозил. Остановился. Сидел, уронив голову на руль. и, опустив плечи, будто непомерная тяжесть давила на них. Время, казалось, застыло. Вдруг вспомнилось почему-то, как он с двумя друзьями, старшим лейтенантом Садыковым и капитаном Матюшиным, пришли к родильному дому и стояли во дворе, глазея на одинаковые окна, распахнутые настежь в этот утренний час. «Вера!» — зарали они в три Луженные глотки и стая голубей, гревшаяся на карнезе на солнышке шумом, взлетела в небо. В одно из окон третьего этажа выглянула Вера в больничном халатике и замахала руками, мол, уходите, бессовестная, а сама улыбалась. «Покажи сына!» — потребовал Твердохлебов, подойдя ближе к стене. Вера снова замахала руками и скрылась, а в окно высунулась толстая, могучая медсестра, погрозила кулаком, рявкнула на весь двор. — Я вот начальству-то вашему сообщу, как вы роженицам спать не даете. И тогда Твердохлебов полез наверх по водосточной трубе, проходящей как раз рядом с окном. в котором исчезла Вера. Он лез ловко и быстро, обхватив трубу руками и ногами. Труба поскрипывала, чуть шаталась. Твердохлебов добрался до третьего этажа, потянулся рукой к окну и тихо постучал пальцами по стеклу. Насток выглянула Вера. Увидев прямо перед собой улыбающуюся физиономию Твердохлебова, она ахнула, вскинула руку. «Ты рехнулся, Вася! Покажи!» Умоляюще попросил Твердохлебов. «Сына, покажи!» Пока Вера ходила за сыном, в окне появились любопытные лица других роженец. Они смеялись, скрутили пальцами у виска. А потом появилась Вера, держа на руках большой сверток. Она откинула верхний узорчатый уголочек и открыла сморщенное красное личико, курносое, широко открытыми синющими глазами. Затаим дыхание, Твердохлебов смотрел на новорожденного. «Весь — Весь меня! — прошептал он и потянулся ближе к окну, чтобы разглядеть получше. Часть трубы, за которую держался одной рукой, Твердохлебов выскочила, раздался пронзительный скрежет, и Твердохлебов, обнимая жестяной кусок, полетел вниз. Ах! — Только и успели вскрикнуть Вера и стоявший за ней роженицы. Он рухнул спиной прямо на вскопанную с кустами пышных роз клумбу. Вылетевший из рук кусок трубы с грохотом покатился по асфальту. Друзья бросились к неподвижно лежавшему Твердохлебову. — Вась, Вась, ты живой? Поломал чё? Руки-ноги, как? Твердохлебов открыл глаза, набрал в грудь воздуха и вдруг счастливо захохотал. раскинув по клумбе с розами руки и, глядя в голубое небо. Твердохлебов очнулся, поднял с руля голову. Рядом с машиной уныло стоял Степа Шутов. «Простите, Василий Степанович, я все понял. Я больше не буду». «Ни хрена ты не понял», — вздохнул Твердохлебов. «Садись». Шутов забрался в машину. Твердохлебов выжил с цепления, и газик тронулся. Когда стали видны позиции штрафного батальона, Твердохлебов вдруг спросил. «Тебя на беседы майора за особого отдела Харченко не вызывал?» «Нет». «Ни разу не вызывал?» Недоверчиво покосился Твердохлебов. «Честное слово, нет». Шутов взгляда не отводил. Прямо смотрел в глаза комбату. «Если вызовет, смотри, держи язык за зубами, понял?» «Понял, товарищ комбат, все понял», — дрогнувшим голосом ответил Шутов. «Поздновато ты понимать начал», — Твердохлебов помолчал, после паузы добавил. «Ты извини, Степан, накричал на тебя, руки распустил, нехорошо».